ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Андрей выпил очередную стопку водки, крякнув от удовольствия, потянулся к тарелке с малосольными огурцами, и в этот момент в доме погас свет. — Что за черт? Опять пробки выбилось, что ли? — недовольно протянул Степан хмельным голосом, и Андрей заметил в темноте, как силуэт друга поднимается со стула. — Придется при светях бухать! — весело сказал Витя, который уже успел изрядно накидаться под вереницу шуток, что сменяли друг друга на экране телевизора, как в калейдоскопе. — Жалко только, что телек не посмотреть теперь. — Да сейчас я все сделаю, не гундось! Степа, мужик за сорок, с большой залысиной на голове, ветеран Афгана, а теперь грибник и садовод, медленно, чуть пошатываясь, я щупываю руками пространство вокруг себя направился в коридор на поиски электрического счетчика. Андрей, вспомнив про то, что хотел закусить огурцом, нащупал чуть мокрый, покрытый пупырышками предмет и отправил его себе в рот, а затем двинулся следом за Степой. Степа включил фонарь, положил его на стол и принялся, встав на табуретку, проверять пробки, что были под счетчиком электричества, но тут погас и фонарь. «Что за черт?» — выругался Степа, слезая с табуретки. И тут они услышали странный шум, похожий на гул поезда, что слышен с перрона. Андрей озадаченно огляделся, словно пытаясь понять, откуда исходит шум. и Взгляд его зацепился за окно. За пыльным стеклом окна было светло. Не как днем, конечно, — а так, как будто кто-то сделал лунный свет ярче в несколько раз. Андрей, озадаченный увиденным, медленно подошел к окну. В груди и животе у него начало разрастаться нехорошие чувства. «Да что за черт!» — в который уже раз выругался Степа, тоже подходя к окну. За окном был виден дворик Степиного дома. За спинами двух старых деревянных сараев Небо светилось странным зеленым светом. У Андрея отвисла челюсть. Степа же потер двумя пальцами щетину на подбородке и вдруг бросился в чулан, словно ужаленный какой-то страшной догадкой. Мысли принялись путаться в голове у Андрея, как путаются ноги танцора после бурной ночи в клубе. Во рту был вкус огурца, а по небу разливалось зеленое свечение. Андрей потянулся было к карману, вспомнил, что оставил сигареты на кухонном столе. Он пошел обратно и, зайдя в кухню, увидел в зеленом сумраке, заполнившем дом, что Виктор, самый младший из их небольшой компании, спит, сидя на стуле. Андрей наклонился к его лицу, присмотрелся. Глаза у Виктора с бешеной скоростью перемещались под веками влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо, вверх и чуть вбок. Андрею стало дурно от этого зрелища. Что сейчас видел Виктор на обратной стороне своих век? Нащупав на столе пачку сигарет и спичечный коробок, Андрей наконец-таки смог оторвать взгляд от гипнотизирующих его движений глазных яблок под веками друга и вышел из кухни. Он остановился в коридоре, покачиваясь, зажег спичку и прикурил. Шатала Андрея явно не от переизбытка алкоголя. Выпил тонко как раз не так много. А от чего же тогда? Гул нарастал и становился очень неприятным. Словно этот звук проникал прямо в мозг. Словно в уши Андрею вонзали раскаленные иглы и шевелили ими там, что-то искали в его сознании. Андрей пошел, пошатываясь, к выходу из дома. Дойдя до входной двери, что была на веранде, он обнаружил, что она открыта, а во дворе возле колодца стоит Степа, держа в руках дробовик. Степа целился в сторону поросшего деревьями холма, что был озарен этим странным призрачным светом. «Ублюдки!» — донесся до Андрея голос Степы. «Ублюдки!» Андрей побежал к Степе, чувствуя, что сейчас случится что-то ужасное. Что-то непоправимое. Когда до Степа оставалось всего пара шагов, прогремел выстрел. Этот звук громко ударил по ушам. Гул тоже усилился. Или это от выстрела в ушах созвенело? Еще выстрел. Гул и зеленый свет смешивались с выстрелами, вырисовывая сюрреалистичную, абсурдную картину безумия. Андрей побежал в сторону своего дома. Андрей бежал... А Степа стрелял по маджахедам, силуэты которых он видел среди кустов и деревьев, что росли на холме. Виктор же спал беспокойным сном. Перед его мысленным взором проносились видения далекого космоса и далеких планет, на которых была жизнь, не имеющая ничего общего с жизнью на Земле. Подбегая к дому, Андрей начал понемногу приходить в себя. Гул уже не был таким громким. Он утихал. Но зеленый свет по-прежнему озарял все вокруг, словно у Земли появилось второе солнце, посылающее в космос лучи болотного цвета. Андрей весь трясся. Сигарету он давно потерял где-то по дороге, но ему казалось, что он все еще курит ее. Приближаясь к дому, он заметил нескольких человек, что сидели возле его бани. Люди эти были черными и пустыми. Один из пустых людей поднялся с земли и двинулся к Андрею. Он шел медленно, словно монстр в кошмарном сне. За первым человеком поднялись и остальные. Их было трое. Троица шла к Андрею. Он понял, что это были не люди. Ноги его подогнулись в коленях, точно его ударили по ним сзади битой, и Андрей, охнув, упал на траву. То, что висело в небе, заглянуло Андрею в глаза. Андрей застонал, захрипел, попытался встать, но не смог. Его тело больше не подчинялось ему. Оно, казалось, превратилось в отлитую из цемента фигуру. Два черных силуэта склонились над Андреем и заговорили с ним. Свет тонет во мраке так же, «Как и время тонет в вечности, приятель», — сказал Андрею призрак, что был соткан из мрака более темного, чем самая кромешная ночь. «Что?» — выдавил себя Андрей. «Кто вы?» «Мы те, кто пришли помочь вам», — ответила ему фигура. «Помочь? В чем?» «Черные дыры ближе, чем вы думаете». Они не где-то далеко в космосе, они рядом. Они прячутся в подвалах ваших домов, на чердаках заброшенных зданий, на дне поросших бурьяном оврагов, внутри черепных коробок некоторых людей, что уже и не являются людьми. Черные дыры близко, друг мой, и они ищут тебя, и рано или поздно найдут. Что? Андрею показалось, что он сейчас потеряет сознание. «Мы пришли помочь вам». «Помочь», — ответил ему черный силуэт, и Андрей куда-то провалился. Черные люди кое-что показали Андрею, кое-что такое, после чего он уже никогда не был таким, как прежде.